Уж не знаю, откуда, стреляли с борта корабля или с лунной поверхности, но последствия обстрела были на лицо. Над горынычем почти одновременно вспыхнули два алых шара, и ещё парочка слепила камеру задней полусферы. Видимо, инопланетяне, как и мы, применяют аэрозольно-фугасные боеголовки. Утто 20 кувалд джахнули по корпусу истребителя разом. Прямо мне в лицо брызнули обломки бронеколпака кабины. Собрала моего лётного скафандра выдержала эту шрапнель, но переживания были неисприятных. Дёрнулась, опала и ушла в точку картинка на ландшафтном радаре. След за радаром умерли 2/3 приборной доски. Катапультироваться? Ну уж нет. Кем бы ни были неведомые чужаки, хозяиничующие на нашей родной Луне. Они только что показали степень своего дружелюбия. Попасть к ним в плен никогда. Я не должен думать о спасении, но мой долг немедленно сообщить об этой чудовищной агрессии своим. Как знать, может, всей жизни осталось полминуты, но я буду бить в набат до последнего вздоха и решительно включил аппаратуру связи, и тут уже не до условности и водной. О чудо, связь работала. Правда только на передачу, главная антенна приёмника, похоже, срезала осколками. Таким образом, водное учение неожиданно оказалось удучающе близко к истине. Всем, кто меня слышит, всем, кто меня слышит, говорит борт СВКА-23. В районе Лунного моря плоская атакован неопознанными объектами. Повторяю, объекты неопознанные, предположительно инопланетного происхождения. Всем, кто меня слышит, Прошу немедленно сообщить командованию флота, в районе Лунного моря плоское обнаружены неопознанные объекты. Поведение агрессивное, атакован четырьмя ракетами, имею повреждения. Кадет Александр Пушкин, пилотирую истребитель Гарыныч, борт СВКА-23. Повторяю. Одновременно с этим я без разбора нажимал на все кнопки самообороны. Из уцелевших под фюзеляжных контейнеров брызнули веером ловушки всех типов и мастей. Они должны были сбить с толку неприятельские радары и отвести в сторону зенитные ракеты. А кроме того, я дал на двигатели полную мощность. Дурея от перегрузок и непрерывного пищания зумеров, я выскочил из зоны моря плоского как пробка из бутылки. Одновременно я набирал высоту. от луны подальше к чёрному небу поближе. А чёрное небо, кстати, зяло звёздными пробоинами прямо передо мной на расстоянии вытянутой руки. Ведь бронеколпак кабины был разбит ракетным обстрелом в Дребезьги, и только тоненькая забрало скафандра отделяло меня сейчас от абсолютного вакуума. Централизованный обогрев истребителя потерял актуальность из-за герметизации кабины. Теперь моя судьба полностью зависела от надёжности автономного жизнеобеспечения скафандра. Я констатировал, что кончики моих пальцев уже заледенели. Стопни стали холодными, как лёдные колыки в полярную ночь. Ой-ёй! -ой. Кажется, одним из осколков эти сволчи перебили в моём скафандре нитки важный проводок, ответственный за терморегуляцию. Преследует ли меня? Воторили они ракетный залп или нет? Эти вопросы отодвинулись на второй план. Главным было, успею ли добраться до своих, даже если меня сейчас не подстрелят. Когда бунди бы привёз мой Гарыныч домой со осульку заиндевевшего изнутри скафандра. Надо срочно определяться, куда лететь. До родного Зуйха я вряд ли дотяну. А кто здесь есть поблизости? Крепости. Орбитальные крепости должны быть обязательно. Но как мне их найти, если не работают радары? Визуально? Хе-хе. Тогда вот тебе другой вариант, кадет Пушкин. Разворачивайся, снижайся и ищи на поверхности Луны любой военный объект, лучше всего периметр. Каждый периметр обязательно имеет свой небольшой космодром. Конечно, прав на доступ внутрь периметра у тебя нет, но наши поймут, разберутся, в обиду не дадут. Какие могут быть условности, если на Луну высадились чужаки? Но развернуться я не успел. Прямо по моей приборной доске бежали вспышки примитивной лазерной сигнализации. Кто-то висел у меня на хвосте с небольшим превышением и, переведя лазерные пушки в учебно-тренировочный режим, обстреливал мой Гарыныч безобидной морзянкой. Тут только я обнаружил, что нахожусь в тёплой компании. Прямо над моей головой, а также по обоим бокам истребителя и, вероятно, снизу тоже шли боевые флуггеры. Они летели так близко, стоя мог разглядеть головы пилотов под броней колпаками. На флугерах я что-то не заметил познавательных знаков, но это были наши, наши Гарынычи последние восьмой модификации, отменные истребители-перехватчики с двигателями зубодробительной мощности. Я восторженно показал ребятам большой палец, дискать молодцы, нашли. И тут же заорал в микрофон: "Ребята, срочно передайте командованию в море плоском высадка чужаков. Чужаки в море плоском. Если слышите меня, помашите крыльями". В ответ мне невежливо покрутили пальцем у виска. Ничего не понимая, я решил разобрать лазерную марзянку, которая продолжала настойчиво мигать на моей приборной доске. Следуй за нами. Не Немедленно заткнись, иначе пристрелим. В подтверждение своих требований, висевший у меня на хвосте флугер выпустил ракету. Она прошла совсем недалеко от моего гарыныча и взорвалась в 2 км впереди по курсу. Вот ведь падлы.